Глава восьмая. Голос полисмена казался в особенности угрожающим из-за маски на лице. Забрала шлема, делало его каким-то низким, гудящим, не вполне человеческим. Последний школьник как раз забрался в автобус, так что теперь все внимание сержанта было приковано к Артуру. Занятно, но этот окрик как бы подстегнул мальчика. Его посетило неожиданное вдохновение — и прямо из ничего в голове сформировался план действий. Ни о чем более не думая, Артур принялся этот план воплощать. «Я...» — пробормотал он. «Я...» — а сам тем временем запихивал ключ как можно дальше в карман, так чтобы острый кончик стрелки прорвал ткань и коснулся ноги. Вот теперь можно было выпустить его из ладони. Все сработало именно так, как он и ожидал. Хотя некоторый контакт с ключом еще сохранялся, дыхание точно подсекли. Артур принялся ловить ртом воздух, как будто кто-то ударил его под дых, мигом уменьшив емкость легких ровно наполовину. «Я астматик», просипел Артур, валясь на траву в десяти шагах от сержанта. И хоть тот и был надежно защищен биокостюмом, да и Артур сам ему все объяснил, Тем не менее сержант проворно отскочил прочь, так словно воочию увидел неведомый вирус в немедленном действии. Артур пошарил в другом кармане, вытащил ингалятор и сунул его в рот, а заодно перекатился таким образом, чтобы ключ плотнее прижимался к ноге. Тот теперь торчал из кармана примерно наполовину, приятно холодя кожу и даря облегчение легким. Артур только надеялся, что колечко на другом конце ключа не даст ему совсем вывалиться наружу, когда придется вставать. «Медик!» — заорал полицейский. При этом он расстегнул ремешок на кобуре, рука потянулась к пистолету. «Медик!» — «Астма!» — снова засипел Артур. Дважды нажав на ингалятор, он поднял его таким образом, чтобы страж закона мог видеть стрельба с перепугу, Это в его планы как-то не входило. К ним уже мчался бегом тот самый парамедик, что осматривал Артура минуту назад. За ним спешили еще врач, несколько полицейских и двое солдат. Неожиданное падение Артура словно пробудило их всех к действию, которого они с нетерпением ждали. Оставалось только уповать, чтобы солдаты не оказались такими же дерганными, как этот полицейский». «А то у обоих пистолеты были ого-го какие! Модерновые, полуавтоматические!» Парамедик добрался до Артура первым. Он схватил ингалятор и помог мальчику сделать несколько пшиков, одновременно с этим раскрывая свою медицинскую сумку и что-то нашаривая внутри. Лицо его сквозь пластик Артур видел плоховато, но ясно было одно. Тот здорово рассердился. «Ты что же мне не сказал, что у тебя астма?» — сказал он. «Все в порядке, сержант. У него не сонный мор, а обычная астма. А кроме того, стрельба по больным приведет к разбрызгиванию инфицированного материала, так что не рекомендую». «П-п-простите», — задыхался Артур. «Ладно, расслабься и лежи тихо», — посоветовал парамедик и обернулся к напарнику. «Давай лучше сами его отвезем» каталку вытащишь». В общем, не прошло и минуты, как они сделали Артуру укол, после которого он задышал вполне сносно. Правда, отчаянно захотелось спать, так что приходилось бороться. После укола его пристегнули к носилкам, поднятым на колесики, прокатили их на ту сторону улицы и задвинули в машину скорой помощи. А еще минуту через три, Они уже ехали, опережая автобусы, по направлению к больнице, выделенной под карантин. По расчетам Артура, это должна была быть больница Восточного района, ближайшая к школе. Что гораздо важнее, она находилась недалеко и от дома. И если он не ошибался, они должны были проехать как раз мимо загадочного строения. Правда, не с той стороны, что по дороге из дома в школу и на расстоянии нескольких кварталов, но все равно. Артур крепко надеялся, что тут-то и произойдет обещанное вмешательство силы или существа, или личности, или что оно там собой представляло, воля изъявления. Он успел догадаться, что это было то самое воля изъявления, о котором рассуждали мистер Понедельник с чехалкой, и еще, что, по-видимому, именно оно и вручило ему атлас, а значит, «Надо во что бы то ни стало подобраться к дому. Глядишь, тогда оно вправду поможет ему попасть внутрь». К большущему сожалению изнутри скорой помощи ему ничего не удавалось увидеть. Ремни носилок, предназначенные, чтобы пациент не свалился, были довольно свободными, но сесть все равно не давали. К тому же и окошек в машине не было, кроме стекла в задней двери. «Куда мы едем?» спросил он врачей. «Восточную», — ответил сидевший рядом парамедик, — «ты бы лучше не разговаривал, а то опять задохнешься». Артур невольно улыбнулся. Итак, его план хотя бы частично осуществлялся. Теперь осталось выждать минут пять, и они свернут на парковое шоссе, которое проходит в непосредственной близости от дома, ну а там непременно что-нибудь случится Артур был в этом почему-то уверен. Они ехали и ехали, причем не включая сирены. Минуты шли, по крайней мере так казалось Артуру, и постепенно он начал всерьез беспокоиться. А что, если он все-таки просчитался? Может, они уже проскочили парковое шоссе и вот-вот свернут к больнице? Должно быть, он ошибся, рассчитывая на помощь волеизъявления. Или оно пыталось помочь ему, но не смогло? Или чего доброго, прислужники мистера Понедельника тоже не сидели сложа руки и приготовили свой собственный план, как выманить у него ключ? И тут что-то неожиданно зашумело на крыше скорой помощи, и машина резко сбавила скорость. «Черт!» — вырвалось у водителя. Беззащитная маска превратила этот возглас в нечто невнятное и малопристойное. Второй парамедик пробрался мимо Артура и попытался выглянуть сквозь лобовое стекло. Артур воспользовался моментом, сунул руку в карман и крепко сжал ключ. Все следы астмы немедленно улетучились. Между тем скорая окончательно остановилась, а шум, теперь было понятно, что это шумел дождь, превратился сперва в барабанную дробь, а потом и вовсе в сплошной рев. Не дать не взять Они остановились на берегу океана в двух шагах от штормового прибоя. «Ливень», — констатировал Артуров парамедик, обращаясь к водителю. «Бывает в здешних местах. Переждем и дальше поедем». Он тоже сунулся вперед, так что в тыловом отделении машины оставались только его ноги. «Тем более, что у мальчика все пока хорошо». Артур же вздохнул всей грудью, и коснулся ключом ремня, до которого мог дотянуться. «Пусти, ослабни, расстегнись!» — приказал он шепотом, вправду надеясь, что это поможет. Ремень скользнул прочь. Легкий щелчок замка остался незамеченным за шумом ливня. Артур быстренько коснулся следующего ремня, шепчать те же слова. Потом сел и по налаженной схеме разделался с ремнем на ногах. И, наконец, он рванулся вперед, схватился за ручку задней двери, распахнул ее и то ли выскочил, то ли вывалился прямо под страшнейший ливень, который только можно было вообразить. Капли размером с кулак лупили, как палкой. Артур неосторожно подставил им лицо и всерьез испугался, как бы не утонуть. Ко всему прочему, сплошная стена воды мало что давала рассмотреть кругом. Почти вслепую и практически вброд, Артур обошел скорую помощь и куда-то побрел, надеясь, что движется в правильном направлении. По дороге несся поток воды глубиной чуть не по колено. Ливневая канализация с таким стихийным бедствием справиться не могла. Артур, знай покрепче, сжимал ключ и как мог пробивался вперед, пряча от потопа нос, рот и глаза. Вода журчала и плескалась, дождь производил неимоверный шум. До слуха мальчика смутно донесся крик из покинутой им машины. И в это время дождь кончился, так же внезапно, как и начался. Артур приподнял голову и огляделся. Оказывается, дождь прекратился не всюду. Артур из него попросту вышел. Всего в нескольких шагах позади потоп все так же свирепствовал. Но теперь было видно, что туча, породившая его, покрывала очень малую площадь. В действительности, она была не намного больше залитого ею автомобиля. Что делалось там, откуда он удрал, рассмотреть было непросто. Но Артур все же увидел смутную фигуру, выпрыгнувшую из задней двери скорой помощи. Парамедик решил погнаться за ним. Артур приготовился было бежать, Но его преследователь не продвинулся далеко. Дождь полил еще пуще, как не тяжело это вообразить. Теперь он лил не отдельными каплями. С небес устремилась сплошная масса воды. Парамедика сбила с ног, подхватила и унесла под уклон. Артур только порадовался, что он навряд ли утонет. Биокостюм был естественно непромокаемый и с независимым кислородным запасом. А еще немного времени спустя поплыла прочь и скорая помощь. Колеса оторвались от дороги, и машину понесло туда же, куда и парамедика. Только не так быстро. Артур проводил их взглядом. Такой вот локальный потоп. Кто бы мог вообразить? Далеко они, скорее всего, не уплывут. Дождь редел, облачко таяла на глазах. Но Артуру хватит времени, чтобы скрыться. Он заново огляделся, и действительность превзошла его ожидания. Он увидел прохладный мрамор стены, а над ним — заковыристую архитектуру дома. И хотя при нем больше не было атласа, в памяти мигом всплыл рисунок дома. Не зря Артур его так долго рассматривал. Он по-прежнему твердо помнил, где находилась точка на карте, называвшаяся «Патерной понедельника». Пробраться через эту паттерну и дальше все прямо, пока не окажешься вместе, помеченным помеченном как парадная дверь. Через нее, по всей видимости, можно попасть внутрь главных корпусов дома. Ну а за ней? А за ней что? На сей счет Артур не имел никакого понятия. Ясно было одно. Повернуть назад он уже не мог». Он должен был отыскать лекарства или, по крайней мере, узнать побольше о странной болезни, которую парамедик поименовал сонным мором. И еще, почему именно ему были вручены атлас и ключ? Вот сколько загадок. И отгадки таятся внутри дома. Значит, нужно идти в дом. Артур подошел к мраморной стене, потрогал гладкую каменную поверхность и, не отнимая руки, двинулся туда, где рассчитывал найти вход в патерну понедельника. Минут через десять он добрался до юго-западного угла ограды дома. По ходу дела выяснилось, покуда он касался стены, он не видел и не слышал автомобильного движения по парковому шоссе, да и участки с постройками по ту сторону дороги как бы делались необитаемыми. Не дать не взять пустые театральные декорации, ждущие, когда придут артисты, и начнется спектакль. Но стоило отнять от стены палец, как по дороге снова неслись автомобили. А в домах на другой стороне начиналась самая обычная жизнь. Лаяли собаки, плакали дети. А кроме того, в отдалении завывали сирены и слышался стрекот вертолетов. И было похоже, что не только школа угодила в карантин. Потому-то Артур большей частью старался держаться за стену. Он рассудил так. Если в этом случае он не мог видеть людей, значит и сам оставался для них невидимкой. Патерна понедельника располагалась в южной стене, в нескольких сотнях ярдов от западного угла. Почти дойдя до заветного места, Артур отошел от стены и присмотрелся к ней, думая увидеть, если не ворота, то хоть дверь или еще как-то обозначенный вход. Ничего. Лишь все тот же гладкий, холодно поблескивающий мрамор. Артур нахмурился и подошел ближе. По-прежнему ничего. Подумав, он вытащил ключ и коснулся им стены. Это подействовало сразу и в полном объеме. В том месте, которого коснулся ключ, мрамор налился ярким свечением, и темные прожилки в камне начали пульсировать и шевелиться точно живые кровеносные сосуды. А... В десяти 12 шагах проявились очертания подворотни. Там царила глубокая тень. Артуру очень не понравилось то, что он увидел. Тем не менее он подошел ближе, не отнимая ключа от стены. По ходу его движения мрамор оживал под ключом и замирал позади. В подворотне царил такой мрак, что Артур не мог даже разглядеть, открыт ли проход. Непонятно как, но туда совсем не проникал свет. Смотреть внутрь было все равно, что в беспросветный тоннель. Что там, непроглядно темное пятно тени на стене, или все-таки вход? Артур подошел вплотную к патерне, и его затрясло. Он попробовал справиться с судорожным ознобом, но не сумел. Ладно, ничего не поделаешь. Так или иначе, ему необходимо было миновать патерну, оказаться на территории дома и найти парадную дверь, а для начала определить, есть ли тут вообще вход. Мальчик нерешительно вытянул перед собой руку с ключом. Металлический кончик не встретил никакого сопротивления. Серебряная золотым узором стрелка, хотя и не освещала путь, но сама нисколько не меркла. Артур ощутил легкое покалывание вроде электрического, охватившее кисть и предплечье. Впрочем, оно не было болезненным. Он подался вперед и вытянул руку, так что она по локоть ушла в чернильный мрак подворотни. Боли по-прежнему не было, и он не мог ничего нащупать там, впереди. Никакого сопротивления, ничего твердого, с чем бы мог соприкоснуться ключ. Артур отдернул руку и внимательно осмотрел. И ключ, и его собственная плоть выглядели совершенно как прежде. Кожа не почернела, не покрылась бородавками, не изменилась ни на вид, ни на ощупь. Но все же он медлил. Перед ним была в самом буквальном смысле тайна, покрытая мраком. И в этот мрак ему предстояло шагнуть, не имея возможности видеть, что же там на той стороне. Боязно, как ни крути. Ко всему прочему, он потерял рюкзачок со стратегическими запасами соли, чудодейственного оружия против подателей. Но ведь не возвращаться же за ним в скорую помощь. Однако у Артура оставался ключ. Если уж на чистоту, дом не только пугал, но и притягивал его. За этой стеной его ждали тайны и ответы на жгучие жизненные вопросы. И насколько ему было известно, иного кроме «Паттерны понедельника» входа туда не имелось. Значит, нужно было преодолеть страх. И Артур набрал полную грудь воздуха, деяние не так уж часто ему удававшееся. Какое славное чувство, когда легкие расправляются беспрепятственно и свободно. Он перехватил ключ, держа его перед собой точно фехтовальщик на поединке и решительно шагнул в подворотню.